Глава вторая. Вестница. Ведунья не обманула. Уже через половину версты Яну пришлось спешиться и дальше идти, ведя коня на поводу. Если бы недавно оставленные бабкой, ядкой, знаки на деревьях, заплутал бы, как есть заплутал. Но с помощью подсказок молодой человек двигался вперед, пусть и не быстро, но уверенно. Вскоре он вышел к болотам, о которых говорила старуха. Сперва лес изрядно поредел, бурелому уступили место чахлым одиноким деревьям, после чего юноша почувствовал, как земля под ногами стала понемногу проминаться, а затем увидел и саму топь со следами почти полностью утонувшей и сгнившей до состояния трухи гати. Видимо, местные жители сюда не забирались около полувека, найдя другой путь. Болото было обширно и кишело жизнью. Орали лягушки, у них как раз шел период свадьб. Проскользнула по воде полоса, незнакомой породы змея, скорее всего, кто-то из ужинных. Стая птиц, сформировав правильный клин, патрулировала воздушное пространство, а может, летела в некое место кормежки. Обнаружилось и приметное дерево – черная ольха. Непонятно, как в такой местности мог вымахать такой великан, однако он не только вырос, но еще и выжил, после того, как его ствол надвое разбила молния. Все, как и говорила бабка Ядка. Кровь, значит, пролить. Пробормотал себе под нос юноша, привязывая коня к стволу чахлой березки, растущей в шагах в двадцати от ольхи. И явится стала быть вестница. Ну, давай попробуем, чего ж. Он, аккуратно пробуя прочность почвы ногой, перед тем, как перенести на нее вес тела, приблизился к покалечному дереву. Вынул кинжал, уколол палец и выдавил каплю крови на комель. Старуха же сказала хотя бы каплю. Вот вам капля. Большего количества крови, чем необходимо, Ян лишаться не собирался. Менее знакомому с предметом человеку могло бы показаться, что призыв вестницы кровью очень уж похож на темный ритуал из обширной коллекции таковых у закладных ведьм. Однако Ян совсем не переживал. Демоническими обрядами здесь и не пахло. В основе призыва лежал еще ветхозаветный принцип – добровольная жертва. Не кровь имела значение, а готовность человека без понукания с ней расстаться. Пару минут ничего не происходило. Капелька крови успела почти исчезнуть, когда ветер, не имеющий ничего общего с естественными потоками воздуха, поднял прошлогодние прелые листья, закружил в причудливом танце и уронил обратно на землю оставив после себя фигуру худой до болезненности пожилой женщины в простом сельском наряде, полупрозрачную, сквозь ее спину и лицо проглядывал ствол разваленного молнии дерева. Она подняла голову и поймала взгляд юноши. В прямом смысле поймала. Даже если бы он захотел оторваться от двух глаз синих, словно летнее безоблачное небо, уже не смог бы. Синь увеличилась сперва до размеров ладони, затем большого блюда, а потом и вовсе заняла весь мир Яна. Схожие ощущение он пережил, когда проходил тестирование в Экзархате. Тогда юноша тоже попал в некое место, не имеющего никакого отношения к пространству и времени, и которому больше всего подходило определение «великое нечто». Только в этот раз не было никаких созвездий, возникающих из ниоткуда божественных конструктов, Вообще ничего похожего на акт первичного творения. Вместо этого ничто поглощалось тьмой. А он, Йохан фон Эссен, находился на самой границе между полотном, на котором Творец создавал мир, и хаосом. Не было никаких слов, не было посланий, откровений или даже запутанных, ну, хоть что-то объясняющих предсказаний. Только упорядоченное, которому лишь предстояло стать материей по плану Всевышнего. Абсолютная тьма, желающая это поглотить и сделать частью себя. И он. Крохотная песчинка, которую и разглядеть-то было сложно, висящая на границе между ними. И в то же время было абсолютно ясно, что желает сказать ему вестница. Угроза. Серьезная, смертельная, надвигающаяся отовсюду и грозящая уничтожить все. Весь сотворенный тварный мир. Как? Непонятно. Зачем это показывать рядовому, в общем-то, демоноборцу, неясно Что он должен делать с этим знанием? В общем, без какой-либо конкретики, вообще самый большой вопрос. С ним Ян и вывалился из бесконечного океана первозданных энергий в мир реальный и привычный, где обнаружил, что смотрит уже не на призрак праведницы, а на Адама Алельковича, мертвеца, которого в ад он отправил лично, который выглядел на удивление живым и здоровым. «Барон?» с — спритерно-сладкой улыбкой протянул мертвый княжич. «Какая встреча! Болото, изуродованное дерево, и мы с вами, словно последние люди на земле. Да вы романтик, Эссен! Столько символизма!» Учили Яна крепко. Такую практику, пожалуй, мало кто из обычных одаренных проходит. Вбивали в основном науку убивать и выживать. И добились того, что в критических ситуациях юноша не размышлял и не медлил. Призрак или оживший мертвец – какая разница? На первую есть молитва изгнания, второй, пусть и не без труда, упокаивается простым оружием. Олелькович еще только заканчивал свою глумливую фразу, а Ян уже активировал сеть и бросил ее в противника. Родовой конструкт, сплетенный, как и все эссеновские сразу из трех стихий, пал на княжича и начал стягиваться. Внешне выглядя как крупная ячейчастая светящаяся сеть, он предназначался в основном для обездвиживания противника. Правда, предки барона сражались в основном с низшими демонами, поэтому в их версии начертания сеть Хагина еще резала и обугливала плоть. Одежда на адаме вспыхнула моментально. Аристократ заорал. Одна его рука была прижата к телу, а вторая оказалась между ячейками. Ею он и принялся лупить себя по всему телу, пытаясь сбить огонь. Выглядело все так, словно о контратаке он даже не думал, полностью сосредоточившись на спасении. Яна это устраивала, но праздновать победу он посчитал преждевременным. Пока враг жив, даже если и выглядит неопасным, он все равно остается тем, кто способен отправить тебя на досрочную встречу с предками. Поэтому охотник не стал ждать, пока пламя и сжимающиеся ячейки сети убьют противника. Выхватил шпагу и рубанул кончиком клинка по горлу княжича. Брызнула кровь. Утратив интерес к огню, Алелькович ухватился рукой за разрубленную шею, пытаясь закрыть рану. Захрипел. Ян отступил на полшага и вновь поднял шпагу. Удерживая ее горизонтально над землей, нацелил острие точно в сердце смертельного раненого врага, но удар нанести не успел. Пламя, плясавшее на одежде и коже княжича, вдруг взвыло, заревело и разгорелось с еще большей силой. Сам Адам словно превратился в факел. Жар, идущий от него, сделался настолько сильным, что барону пришлось отступить назад шага на три. Продолжая держать шпагу, нацеленную на противника, и активировав второй из своих любимых конструктов плеть Хель, Ян наблюдал за метаморфозами, происходящими с Олельковичем. А тот менялся. Огонь плавил его фигуру, превращая человеческое тело в нечто чуждое, враждебное всему живому. Он стал выше и шире в плечах. Плоть сползла, обнажая сожженное мясо, которое, тем не менее, бугрилось мышцами. Одна рука разделилась на две, другая превратилась в конечность гигантского жука, ноги сделались монументальными колоннами, заканчивающимися роговыми пластинами с бритвенно-острой кромкой. Из раны, нанесенной Яном, полезли щупальца, создавая вокруг головы княжича шевелящийся воротник. Только лицо Адама осталось человеческим. «Барон!» — пропело чудовище женским голосом. «Вы просто грубиян!» Мы ведь только начали разговаривать. Возможно, перед Яном находилось не создание из плоти и крови, земное или потустороннее, неважно, Омара, посланная с какой-то целью той же вестницей. Может, его и нельзя было убить или изгнать, но Ян откуда-то знал, на каком-то глубинном уровне, что если он проиграет в этой схватке, то погибнет. По-настоящему. А значит, и сражаться нужно было в полную силу. То, что было недавно молодым аристократом, резким лягушачьим скачком приблизилось к Кэссену. Взмахнуло сдвоенной своей рукой, целясь барону в голову. Одновременно с этим его хитиновая конечность попыталась пронзить юноше сердце. От обоих ударов Ян увернулся. Умудрился даже полоснуть по одной из рук клинком, отправив на землю сразу несколько пальцев и исторгнув рев из глотки врага. Сразу же сам перешел в контратаку. Взмахнул плетью, у самого плеча срубая хитиновую конечность, выпадом пробил то, что выглядело похожим на коленный сустав. Снова крутанул кистью, посылая конструкт в лицо Адама, но промахнулся. Тварь дернула головой, и горящей болотной зеленью хлыст прошел в пяде слева. «Вы что же, барон, убить меня хотите?» На этот раз говорило чудовище голосом Адама. Донельзя возмущен. Ян, понимая, что прямо сейчас атаковать тварь не может, тоже решил вступить в диалог. По крайней мере, прилагают для этого усилия. Полный барон. вы же видите, что ваши усилия тщетны. Вам не справиться с нами. Мы больше, чем просто тварное тело. Неизмеримо больше. Прошло уже около года с тех пор, как Ян последний раз беседовал с Олельковичем. С еще живым тогда, но уже безумно С тех пор его душевное состояние ухудшилось, если это вообще был он. Так-то наследник древней аристократической фамилии не говорил о себе во множественном числе. «Мы?» – уточнил Ян. «Имя Легион?» Он подозревал, каким будет ответ, но одно дело строить догадки, и совсем другое – услышать его от самого одержимого. «Вы решили, барон, что имеете дело с обычным одержимым? Напрасно!» Мы не они. Таких, как мы, мир еще не видел. Говоря, демон неторопливо двигался вперед, заставляя Яна понемногу отступать к краю болота. Когда под сапогами земля уже стала не проминаться, а характерным образом хлюпать, охотник чуть изменил направление. — Подобное бахвальство выдает вас отсутствие вкуса и ума, — сказал он. И опять попытался ударить сетью. Ячея упала на объятую пламенем тварь, но продержалась лишь несколько секунд, после чего сама вспыхнула и истлела. Да, бороться огнем против огня явно не имело смысла. — О том же говорят и ваши поступки, барон, — ответно съязвил Алелькович. — Пламя первозданного хаоса защитит от любых попыток навредить мне вашей охотничьей магией, но вы все равно продолжаете пытаться. Прошу. Правда? Плеть, целившаяся монстру в голову, в последний момент изменила направление и обвилась вокруг его правой ноги. Рывок, и та стала короче на добрых полметра. А тварь, потеряв равновесие, стала заваливаться на бок. Одновременно с этим глотка Адама исторкла многоголосый вой, который сообщил Яну, что уверения в непреодолимости первозданного пламени хаоса магии чрезмерно преувеличены. Что бы там ни говорил демон, Плеть ранее без труда отчекрыжила ему хитиновую конечность, так почему бы и с ногой такому не произойти? Насколько Ян понял, защита пламени спасала только от обездвиживающих заклинаний или тех, чье время действия длительное. А вот против усовершенствованной эссенами водяной плети не помогало совсем, что Эссон и продемонстрировал только что. Получив вторую, уже серьезную рану, разрубленная глотка Адама в обличии человека явно в счет не шла, тварь тут же прекратила вести светскую болтовню и бросилась в атаку. Двигалась она, несмотря на полученные повреждения, очень быстро и умудрялась с такой скоростью орудовать сдвоенной своей рукой, что казалось, будто их у нее с десяток. Яну пока удавалось уходить от атака Лельковича, лишь один раз пропустив скользящий удар. Куда хуже приходилось от жары, который монстр буквально излучал. Вблизи, казалось, от высокой температуры плавятся волосы. Брови сгорели точно. Юноша буквально чувствовал, что лицо его горит огнем, но разорвать дистанцию никак не мог. — Возомнивший о себе червяк! — ревело чудовище голосом, ничего общего с человеческим не имевшим. Одновременно с этим оно не прекращало наносить удары. — Смертный прах! — «Ты не выстоишь против меня!» Плеть погасла, истекло время активности конструкта. Сеть была бесполезна. Шпагой можно было орудовать только на очень близкой дистанции, что приводило к ожогам. В свете этого уверения демона казались довольно обоснованными. Часть разума Яна начала нашептывать ему о необходимости прекратить сражение и попробовать сбежать. «Тварь ведь одной ноги по колено лишилась!» не сможет угнаться». Юный охотник отбросил пораженческую мысль и лишь крепче сжал зубы, после чего пошел в контратаку. Закрутил шпагу, непредсказуемо меняя направление ударов, пряча их за финтами и обманными техниками. Пару раз ему даже улыбнулась удача. Один раз, когда клинок отрубил уже изуродованную кисть на одной руке, второй, когда удалось провести колющий в бок монстра. А потом сильнейший удар сбил его с ног, и отправил в недолгий полет. Упал на землю ян метрах в трех от противника, ощущая себя так, словно во всем теле не осталось ни одной целой косточки. Попытался подняться, ноги отказались слушаться. «Вот и все!» Миловидная головка княжича на торсе монстра вновь заговорила своим голосом. «Вы так храбро сражались, барон! Но все зря, все зря!» Каждый, кто бросал мне вызов, умирал. — Кому это? Мне? — выкошлил вопрос Ян. — Адаму Алельковичу? Или той твари из бездны, что нацепила его на голову, как украшение? Как ни странно, но этот вопрос поставил врага в тупик. Глава княжича склонилась, обозревая искаженное скверное тело, губы скривились в узнаваемой брезгливой гримасе, а из глаз выкатилось две крупные слезы. «Как же это?» — прошептал уродец. «Джон! Пак! Как же это так?» «Да все просто, Адам!» вспотевшей рукой, сжимая шпагу и снова пытаясь подняться, произнес охотник. «Ты умер, Адам! Тебя убили! и Я тебя убил! Уже давно! Больше года назад! Ты даже не загубленная душа, запертая в теле чудовища! Всего лишь воспоминания о ней!» «Ты лжешь! Лжешь!» Тут же закричал княжич. «Ты бы со мной не справился! Никто бы со мной не справился! Ты лжешь! Джон, скажи ему, что он лжет! Пак, Лидия!» Не очень понимая, к кому взывает его противник, Ян, тем не менее, был рад, что это предоставило ему пусть небольшую, но все же передышку. Подняться не получилось, как восстановить в памяти хотя бы один из израсходованных конструктов. Сражаться, сидя на заднице, было равнозначно небольшому продлению агонии. Оставалась лишь одна надежда – на третье заклинание из фамильной книги. Совсем недавно, еще три месяца назад, Ян не мог держать в памяти сразу же три конструкта, хотя номинально и числился младшим командором. Но длительные изматывающие тренировки помогли, и он, наконец, смог справиться и с тремя сложнейшими узорами. Контроль еще оставлял желать лучшего, и в подобных боевых условиях охотнику не доводилось выдавать сразу три плетения, но... Ведь все рано или поздно случается впервые, верно? Если перед ним демон, который когда-то был княжичем Олеговичем, а теперь лишь набор черты воспоминаний, некогда ему принадлежащих, значит, он должен быть уверен, что его противник может управляться только с двумя конструктами. Соответственно, для Адама, или кто он там сейчас, применение третьего станет пусть и небольшим, но сюрпризом. Третье заклинание, содержащееся в памяти Яна, называлось «Копье Густого». Да-да, того самого Густого дракона-борца, знаменитого предка молодого охотника, настоящим девенитовым копьем которого, хранимым в музее гимнасия, так восхищалась София. Внешний вид конструкта после активации в точности повторял древнее оружие, только был болотно-зеленого цвета и слегка прозрачный. Его он и метнул в замерзшего монстра, пытавшегося дозваться своих Джонов и Паков. Попал удачно, в самую середину широкой груди. От раны в стороны тут же поползли бугрящиеся нарывы, словно что-то живое, например, корни стремительно растущего дерева, искали путь к земле. Адам вопил так, что Ян на пару секунд оглох. Стал раздирать руками грудь, пытаясь вытащить из нее источник страшной боли. Схватиться за тускло светящаяся древка он не мог. Один раз попытался и тут же одернул деформированную кисть. Юноша же как раз хватило этого времени, чтобы наконец подняться на ноги. Медленно, ступая еще очень неуверенно, он приблизился к демону и без затей вогнал ему клинок прямо в лоб. «Как-то я уже устал тебя убивать, Адам!» произнес он, глядя на раскинувшееся у его ног тело чудовища с белокурой человеческой головой. «Давай обойдемся без третьего раза, ладно?» Несколько секунд, и тело твари стало распадаться на прах и дым. Еще десяток ударов в сердце, и на то место, где оно только что лежало, указывала лишь примятая болотная трава. Стремительно, к слову сказать, восставшая. «Я понял», — сказал Ян, подходя к расколотому молнии и дереву. «Понял, про какую беду ты говорила, вестница. Адские выкормыши, одним из которых был Адам Алелькович, демоны и люди одновременно, химеры, они настоящая угроза. Я и раньше это понимал, но после твоего послания... В общем, я понял, что должен делать, и постараюсь не подвести». Фигура прозрачной посланицы не появилась, чтобы подтвердить или опровергнуть слова юноши. Только под сердцем у него что-то толкнулось, каким-то иррациональным знанием давая понять, что он совершенно верно понял весть. Про это же чувство говорила и бабка Ядка. «Как ребенок толкнулся», — сказала она. «Может и так. Не мужчине об этом судить».